Петля в голову дипломат бросился было на огни с кулаками, но фонари тут же пропали, и только прокатился между стволов дикий хохот лесников. Шина, бьюика оказалось тот вечер проколотый. Теллавер бесился. Вероника не могла прийти к нему и не решалась пригласить его к себе. В огромном городе им негде не было места.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 После одного из таких порывов американец Нугзар завел с ней странныйший разговор. Знаешь ли, несмотря на все заслуги репутация Никиты была далеко не безупречной. Эти фаустпатроны спасли его от кончины другого рода, хотя, конечно, маршальские похороны в любом случае были обеспечены. Что я хочу этим сказать?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 Нью-Йоркская берлога на Риверсайд, сокнами на гудзон, который, конечно, не гудзона, хадзон. Там будем ночевать, когда приедем на концерт в Карнеги-Холл. Почему-то все это представляется в осеннем прозрачном свете, красные и темно-лиловые листья. Зимой будем уезжать на Бермуды. На Бермуды там оказывается ездит зимой и все кончено. Ничему этому не бывать, они меня уничтожат, думала она. Как только он уедет, мне конец и всем моим конец. Теперь уже они не отстанут. В панике она перевезла верулю в серебряный бор под присмотр бабушки. Нерис что-то почувствовала. Может быть, уехать с девочкой в Тифлис? Там, когда-то Нинка спасалась. Бо возьмет отпуск. Не надо, не надо. Ой, я сама не знаю, наречка милая. Ничего сказать не могу. Не спускай глаз с Верульки. Выскочила из калитки. На углу лениво курят два больших мужика. Неужели они уже есть здесь? Тургеневские персонажи. Вдруг все переменилось. Опять вынырнул Ногзар со сладчайшими улыбками, с предупредительными жестами. Он боится, что она его неправильно поняла. Затем от паники. Разве кто-нибудь что-нибудь сказал против полковника Телломера? Отношения между нашими странами никогда не были такими хорошими, а будут еще лучше.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 В таких вот делах странное трио Верника Нугзартеловер подошло к своему церемонному ужину. Кевин тоже пришел в штатском пиджак, вселедучную косточку, вязанный галстук. Простите, что я вас не предупредила, господин Теловер, что будет еще один гость церемони человека Верника. Это... — Двоюрный брат моего покойного мужа, Нукзар Ламадзе. Он появился неожиданно, как... Тут она хохотнула. <смех> — Как черт из табакерки. — Ай-яй-яй, верни-ка! Зажиманничал Нукзар, который в своем модном костюмчике и ярком галстуке, да еще и с горячей кавказской фактурой по американской классификации выглядел как что-то близкое к категории, «Латинский любовник». Ай-яй-яй-яй-яй, опять черт! Веронику поразило, что всесильный НКВДшник явно стесняется иностранц. — Я, конечно, не ангел, но все же не черт, — повторил Нукзар свою излюбленную шутку. — Я вижу, — сказал Кевин. Что — Что? Как бы слегка вздрогнул Нукзар. — Что вы и не ангел, — улыбнулся Кевин.